Глава 5 Димит и правда даже адреса у меня не спрашивает. Когда я сажусь с Леси в машину, в навигатор уже забит маршрут поездки. Это обескураживает ещё сильнее, чем его поведение на кухне. Откуда он мог узнать так точно, где я жила раньше, да и вообще обо мне? Неужели наводил справки? Но мы ведь только вчера познакомились. Разве такое возможно? Впервые я задумалась о том, кем же может быть этот мужчина. Он ведь запросто нашёл, куда меня с Леси увезли. Помог сбежать, ещё и информацию раздобыл. А ещё у него пушка, крутая тачка и непонятные знакомые с дорогущими загородными коттеджами. В обычной ситуации я бы и на пушечный выстрел к такому мужчине не подошла, тут и дурак поймёт что Демид не так прост, как хочет казаться. Как минимум, он связан с опасными людьми, как максимум. А, собственно, что как максимум? Я ведь о нём ничего не знала совсем. Вполне может оказаться, что Демид сам с каким-нибудь криминалом связан. И этот человек не просто знает мой адрес, а ещё и домой меня везёт. Мысленно я обещаю себе, что всё это только на два дня. Не могу я так подставлять маму, брата с сестрой. С такими людьми водиться опасно. Но Леся... Малышку было безумно жалко. Отец где-то раны залечивает, надеюсь. Хотя бы не на грани комы. А мама вообще нет. По сути, сейчас ей только я заниматься буду. Чужой человек. Пока я судорожно размышляю, что же делать дальше, машина уже сворачивает на знакомом перекрёстке к посёлку. Останови здесь. Опомнившись, прошу я, когда мы подъезжаем к одному из заброшенных домов. Зачем? Удивлённо вскидывает брови Демид, но скорость замедляет. До твоего дома ещё две улицы ехать. Потому что, если ты меня привезёшь прямо к моему дому на своей машине, которая бешеных денег стоит, проблемы с плетью после не обоберёшься. Лучше я Пешком дойду. «Ты серьёзно?» спрашивает с сомнением. «У тебя же на руках леська будет. Ещё и сумку тяжёлую тащить». «Ничего, справлюсь». Преувеличенно бодро киваю я головой. Как представлю все эти сплетни и пересуды. Аж передёргивает. Нет уж, лучше пешком. «Сонь, не говори ерунды». «Останови, Димит!» «Кому сказала?» Возмущённо рявкую я. От неожиданности мужчина нажимает на педаль тормоза, и авто резко останавливается. Димит оглядывает меня недоумённо, а я, стушевавшись, тороплюсь выбраться из салона. «Ну, что я сделаю, если у меня уже нервы не выдерживают?» «Может, я хотя бы помогу донести?» Интересуется он, глядя на то, как я сначала достаю сумку с вещами, вешаю её на плечо и изгибаюсь под её тяжестью, а после беру на руки лесью. «Нет», — отвечаю резче, чем нужно. «Мы можем скрытно идти где-нибудь, где домов меньше или деревья густо растут». «Димит!» — предупреждающе повышаю голос. «Ну, ладно, ладно». Недовольно хмурит брови он. Только я делаю шаг в сторону, как он окликает. «Эй, ты не оставила мне номера?» «Чёрт!» — ругаюсь под нос. Воровато оглядываюсь вокруг. И только когда убеждаюсь, что никого на улице нет, шагаю назад к машине и диктую номер телефона. «Только учти, что те идиоты мне сумку так вчера швыряли, что и ноутбук, и телефон разбили. Предупреждаю я. Но сим-карта же рабочая. Мне некуда её ставить. Телефон есть только у мамы, а он ей и самой нужен. Соня! Не выдержав, ухмыляется весело Демид. Ты не девочка, ты беда. Вообще-то я не виновата, что просто хотела уехать домой. Выпаливаю я возмущённо. Я что, теперь ещё и виновата в том, что мне всякую мою технику расколошматили? Что похитили? И кто знает, может быть, чуть не убили? Разворачиваюсь и сердито топаю по дороге вперёд, по направлению к моему дому. Слышу, как позади резко газует машина и останавливаюсь. Она тормозит рядом, и мужчина, наклонившись, протягивает к окну что-то. Подожди. Возьми визитку. Если что, вдруг позвонишь с маминого. С этим проблем не будет. Молча мотаю головой, забирая ламинированный прямоугольник и прячу его в карман джинсов. Может, всё-таки помочь? Снова спрашивает Демид. Пока не уехал, ты ещё можешь передумать. Ой, да уезжай ты уже. Сама справлюсь. Отдувая с алба прядь волос, Говорю с надрывом. Тогда до скорого. Дальше деревни, не ногой, поняла? Да поняла я всё. Мне и ехать-то некуда. Кто тебя знает, Соня Синицына, где ты себе приключений найдёшь? Нахально улыбается Демид. Жаль, руки заняты. Так и тянет его треснуть. Мои парни за тобой присмотрят. «Увидимся!» — подмигивает мужчина и поднимает стекло. «Что? Какие еще парни?» — спрашиваю обескураженно, но Демида уже и след простыл. Только пыль столбом за собой оставил. «Вот же зараза!» — выдыхаю я и улыбаюсь Лесе. «Ну что, солнышко, пошли домой? Там игрушки, дети есть другие. Весело будет!» Повезло, что малышка оказалась тихой и некапризной. Мы были рядом, всего ничего, а я уже заметила, как она всегда внимательно слушает, когда ей рассказываешь что-нибудь. Как она любит задумчиво рассматривать что-то новое, а ещё во сне приползает под бок. И так прижимается крепко, пальчиками за руку держится. Сердце снова сжимается от мысли, что сейчас она совсем одна. И за такой вот крохой гоняются какие-то Придурки, чтобы её отцу отомстить. Звери последние. Ничего святого. Когда подхожу к знакомому дому, поневоле ускоряю шаг. Хочется как можно скорее уже поставить на пол неподъёмную сумку. Да и Лесю ссадить с рук. Она вроде бы кроха совсем, но мне безумно тяжело нести вес вещей и ребёнка на себе. Помощь Демида и правда пригодилась бы, но я отлично помнила, что в нашем посёлке везде свои уши и глаза, потом судачить полгода будут не меньше. Если честно, даже сейчас я оказалась не готова к встрече с мамой. Всю дорогу мысли были заняты другим, и я толком не придумала подходящих слов, чтобы хоть как-то человеческими словами описать ситуацию. Судя по тому, что ворота и дом оказались открытыми, сегодня был не мамин день дежурства в школе. И чем ближе я подходила к дверям, тем сильнее колотилось моё сердце. Надеюсь, всё пройдёт хорошо, и хотя бы против Леси эти пару дней мама не будет против. Во дворе и на огороде её не видно, поэтому я сразу вхожу в дом. Она не сразу замечает меня, возится с тестом. Наверное, снова собирается обожаемые Илюшкой пончики делать. На скрип двери она оборачивается, и лицо мамы вытягивается от удивления. «Ох, боже, Сонечка!» Охает она, увидев меня на пороге с Лесей в одной руке и вещами в другой. Мама закрывает рот ладошкой и оседает на стул. А я... я слова не могу вымолвить. Только шепчу хрипло «Мама!» И начинаю горько плакать. Роняю сумку на пол и прижимаю малышку к себе. Наверное, сказывается вчерашнее напряжение, потому что слёзы текут сами собой, а я не могу их ни остановить, ни сказать ничего толком. Ничто меня из института отчислили, ничто похитили вчера и чуть не убили, ничто, если бы не чужой незнакомый мужчина, я бы на пороге сейчас даже не стояла. Но мама-то этого не знает. Да и не стоит ей говорить, только распереживается ещё больше. Может быть, поэтому она воспринимает мои слёзы совсем иначе, и бросается ко мне. «Сонечка, дочка, ну ты что? Ой, перестань, а то я сама сейчас расплачусь». Она быстро вытирает руки, обнимает меня, выдавливает улыбку и забирает с рук хныкающую Лесю. «Посмотри, вот малышку напугала!» Я торопливо вытираю слёзы и не решаюсь сделать шаг. Но мама кивает. «Заходи скорее, чай будешь? Или, может, ты проголодалась? «Малышку давно кормила?» «Нет, не буду. Спасибо, мам. Лесю надо покормить, наверное». Выдыхаю, проходя на кухню и опускаясь на стул. «А, так это красотуля Леся! Привет, зайка! Я Нина!» Мама ставит девочку на ноги и весело ей подмигивает. «Сама не могу сдержать улыбки», глядя на то, как Леся сразу заулыбалась, мгновенно забыв про всё плохое. У меня с собой есть для неё еда. Опоминаюсь я и бросаюсь к сумке, в которую сложила немного вещей, что привёз вчера Демид и еду для ребёнка. Ставлю на пол несколько баночек пюре и молочную смесь. Мама пока отпускает Лесю на пол и принимается готовить для неё молоко из смеси. А институт? Мама поднимает на меня глаза и смотрит таким проникновенным взглядом, что я снова ощущаю безмерное чувство вины. Оно накатывает удушающей волной. Не могу из себя и слова выдавить. Признаться, как я её подвела. Мама растила меня без отца. Он погиб ещё, когда я была маленькой. Потом, когда я уже выросла, вышла замуж. Но отчим не задержался надолго. Нашёл себе новую женщину. И с тех пор не вспоминал ни про Илью, ни про Валю. Только раз в месяц от него алименты приходили. 3000 тысячи рублей. Ради того, чтобы не платить ни копейки больше собственным же детям, он даже зарплату официальную себе сделал мизерную. А я просто не могла бросить ни маму, ни брата с сестрой. Поэтому и помогала, как могла. Как лучше хотела, да помогалась. Мама, понимаем, без слов. Только качает головой и улыбается ободряюще. «Ничего, ничего, всё хорошо будет, Соня». Улыбается, но по глазам вижу, расстроена, и это ещё мягко сказано. Хочу и сказать, что ещё ничего не кончено, всё равно я своего добьюсь, и образование получу, и работу хорошую найду. Но слова застревают в горле. Может, потому что я сама во всё это уже мало верю. Из-за всех этих неудач руки просто опускаются. «Как так вышло-то, дочка?» — тихо спрашивает мама. Её голос вырывает меня из раздумий, и я снова не понимаю, о чём она, а после вздыхаю. Просто я никак не смогла учёбу с работой совместить. «Да нет, я о малышке. Почему же ты мне не сказала, что беременна?» Становится нестерпимо стыдно. Чёрт, что же я сразу всё не прояснила. Ещё и разревелась на пороге. Неудивительно, что подумала она, что я плачу из-за того, что с ребёнком на руках домой вернулась. «Мама, это не моя дочь. Это точка подруги. Она попросила с ней посидеть пока». Мы встречаемся взглядами, и я понимаю, что мама не верит. «Сонь, ну зачем же говорить так про свою дочь?» «Ну, вышло так. Что же ты сразу?» «Не убью же я тебя за это право слово!» Качает она головой укоризненно, поднимает Лесю на руки и даёт ей в руки ещё тёплую бутылочку смеси. Малышка сразу же доверчиво прижимается к маме и сразу засовывает соску в рот. «Мам!» «Ничего, Сонь, я помогу! Воспитаем!» Мама взъерошивает короткие волосы на голове Леси и улыбается ей. «Только вот зря ты мне всё же не сказала, что я бабушкой стала. Тебе, наверное, совсем тяжело одной в первые месяцы было. А я бы помогла. Смотри, как мы ладим здорово. Да, солнышко?» Улыбается она Лесе. «Мамуль, ну это правда!» Пытаюсь оправдаться я, но заслуживаю только укоризненный взгляд. «Приляг, отдохни с дороги, а потом поговорим» а то сейчас Илья с Валюшкой прибегут домой, даже не подремлешь. Я пока посижу с Лесей. Снова тяжело вздыхаю, сил спорить нет, тем более мама, кажется, наоборот, была уверена, что я так отговариваюсь, чтобы оправдать себя. «Ладно», — говорю я, и действительно ухожу в комнату. С мамой Лесю оставлять не страшно, тем более они и правда с первых минут хорошо поладили. Обессиленно падаю на свою кровать и обвожу комнату взглядом. На плечи грузом падает безысходность. Для кого-то другого, может, такая неудача с институтом ничего не значит, но для меня это почти приговор. Ещё и Демид удружил. Теперь такие сплетни будут ходить, хоть из дома не показывайся. Словно в подтверждение моих мыслей Во дворе дома хлопают ворота, и сквозь открытое окно я слышу голос соседки тёти Светы. «Ой, Нина! А я думаю, правду или нет, говорят, что твою Соньку видели, как она с ребёнком домой возвращалась. Её мужик вроде подвёз какой-то, на садовый высадил. Жених, что ли?» Зажмурившись, падаю на кровать. Похоже, Демид действительно не оставил мне выбора.